Полина Раевская Паранойя. Почему он? Пролог. Только попробуй полюбить человека, и он тебя убивает. Только почувствуй, что без кого-то жить не можешь, и он тебя убивает. Колин МакКол, Поющий в терновнике. Начало 2000-х годов. Не не подходи. Дрожа, хриплю сорванным голосом, пятясь к стене, заламывая содранный в кровь пальцы, меня до сих пор колотит, как припадочную от ужаса. Маленькая, шепчет он на выдохе, замерв в шаге от меня. Лицо белое, как полотно напряжённое, а в глазах, в тех самых, в которых ещё пару часов назад отражался лютый холод и безразличие, теперь столько вины, что меня начинает скручивать от едкой, как щёлочь, жгучей напрочь ненависти. Задыхаюсь, не могу его видеть. Находиться с ним рядом не могу. На изнанку выворачивает. Насквозь прошибает яростной болью. Он же скользит по мне взглядом и бледнеет ещё сильнее. Смотрит на мои кровоavленные руки, все в занозах и земле и не выдерживает, отводит взгляд. Усмехаясь, не скрывая отвращения и горечи. Правильно. Не смотри, не думай, как я билась в истерике, как скребла доски, сдирая кожу. Как рывала связки, звав тебя на помощь, не веря, что ты способен на такое зверство. Не смотри, любимый, пусть тебя совесть не мучает. Хотя, о чём это я? Где ты, а где совесть? Долгов, подтверждая мои мысли, преодолевая разделяющее нас расстояние, отшатнувшись, ударяюсь головой об стену, зажмурившись от боли, втягиваешь шумом воздух, и меня окутывает любимый запах. Смесь мяты, сигаретного дыма и чего-то такого густого, терпкого, приглушённого дорогим парфюмом меня ведёт. Каждый нерв вибрирует, как и всегда, от аромата его тела, благодаря которому я узнала, как пахнет моё собственное. Впрочем, всё во мне, как в женщине, открыто этим мужчиной. И сейчас от этой мысли невыносимо больно и горько. За что он мне? За какие грехи меня им наказали? Что я успела такого сделать, чтобы тащить столько времени на себе груз этих отношений и в конечном счёте быть отданной, словно кусок мяса на растерзание шакалам? За что, господи? За что? Слёзы обжигают глаза, а в следующий мгновение мир замирает. Звуки исчезают, запахи, чувства. Всё перестаёт существовать, кроме долгого опускающегося передо мной на колени. Прости меня. Я не мог иначе, Настюш. Это был единственный выход. Шепчет он, уткнувшись в мои израненные ладони, осторожно касаясь их горячими губами, разъедая солью мои раны. А? Конечно, ты не мог иначе. Иначе ты даже и думать не стал бы. Ты своё никому не отдашь. Лучше в расход пустишь, кого не слишком жалко, но никто тебя на колени не поставит. И сейчас ты не на коленях передо мной, а просто гнёшь свою линию. Вот только во мне больше гнуть нечего, сломана, и внутри всё медленно мучительно угасает, оставляя лишь холод и мёртвую пустоту, которую не заполнить ничем, не воскресить. Долгов разрушил всё до основания, растоптал, уничтожил, и ничего больше не осталось: ни слёз, ни страха, ни любви. Всё там, в той могиле. И я. Да, я что любила этого мужчину больше жизни? что всей своей душой безгранично ему верила, что готова была простить ему всё. Я тоже там, заживо похоронена любимыми руками, и этого не забыть никогда, не исправить. Это конец. Она долгов не понимает, продолжая что-то лихорадочно высматривать в моём лице. Нет там ничего, Серёженька, стёрты всё набело. Оказалось, сделать мне больнее уже просто невозможно, но ты смог Опустил на самое дно, умылся моими слезами, а теперь думаешь, что прощу и пойму? Не пойму, никогда. Потому что я бы за тебя отдала всё на свете. Я бы лучше сдохла рядом с тобой, чем позволила тебе пройти через что-то подобное.